«Веселый монарх», 1977-й. «Хотя мне так и не удалось, — писал Маммери, — отблагодарить черного капитана как следует, я все же смог помочь ему, когда он попал в беду в 1977 году на карнавале в Ноттингхилле. Помню в первое утро праздника, едва проснувшись и выглянув в окно, я увидел, что справа и слева — Улица перегорожена полицией. Повсюду стояли молоденькие и неловкие копы. Бен Френч как раз в это время подъехал к моему дому. Я увидел, как его форт остановился у заграждения, а инспектор в капюшоне машет ему, запрещая проезд. Быстро натянув штаны, я помчался вниз по лестнице. — Это моя машина, офицер! — закричал я на бегу. Он пригнал ее мне. Инспектор, похожий на банковского служащего, призванного в ряды сс повернулся в мою сторону. «Очень сожалею, сэр. Мы сами не знаем точно, что происходит». Он окинул улицу подозрительным взглядом. «Нам сказали, что ожидаются беспорядки, но мы не знаем, с какой стороны. Мне показалось, что он и видит во мне потенциального союзника и понял, что он считает всех черных врагами, а белых — друзьями. Никогда прежде мне не доводилось оказаться в такой близи». от такого скопления взвинченных полицейских. Когда Бена пропустили, он припарковал машину, я сказал ему, «Сегодня будет жарко. Что-то не хочется тут оставаться. Вот, черт!» — буркнул он, — «вечно дурные новости». Бен только что вернулся из США, где у него было свое дело, что-то связанное с телекоммуникациями. В свое время, служа в королевских ВВС, он получил специальность инженера связи, но поскольку он был еще и поэтом, то теперь у него появился вдобавок собственный книжный магазин в Брайтоне. Мы виделись не чаще, чем раз в два или три года. В то время, о котором я рассказываю, у него был вполне консервативный внешний вид, короткие волосы и мешковатый костюм, уже лет пять тому назад вышедший из моды. Это было связано с тем, что в Вайоминге, где он жил, не слишком жаловали длинноволосых. У него было загорелое лицо и куда более здоровый вид, чем у меня. Мы сели в кухню у окна и стали пить кофе, посматривая вниз на полицейских, толкавшихся на одном месте в искреннем замешательстве. В них не чувствовалось особой злости, но это были парни, согнанные из пригородов и не имевшие никакого опыта обращения с толпой. Каждый из них считал, что в любую минуту может пасть жертвой африканского копья. На самом деле, все сколько-нибудь серьезные проблемы на нотинг Ноттингхиллском карнавале возникали как раз из-за таких нервных полицейских, при том, что местная полиция сама была настроена откровенно расистски. Районные советы пытались запретить карнавал с тех пор, как он превратился в вест инский фестиваль мар гра привлекавший народ со всего Лондона. мар гра Жирный вторник по-французски. Вторник на масляной неделе. Праздник у католиков. Этот карнавал оказался в ряду самых веселых зрелищ, которые знавал Лондон со времен народных гуляний в честь окончания войны. Вводя в город сотни дополнительных полицейских подразделений, местные власти уведомляли налогоплательщиков, эвфемизм, означающий респектабельных белых горожан, что сделали все возможное, дабы запретить карнавал. Однако не преуспели в этом, так что если начнутся беспорядки, их обвинить будет не в чем. Очевидно, они надеялись, что произойдет нечто столь ужасное, что позволит им в следующий раз наложить запрет на проведение карнавала. Я не желал быть избитым из-за их политических манипуляций. Бен охотно согласился отвезти меня в Хивер, куда мы мальчишками гоняли на великах, чтобы пообедать в тамошнем кабачке и предаться сентиментальным воспоминаниям о старых добрых временах. Был чудесный день, и над Хиверским замком сверкало солнце. Ни один настоящий средневековый замок, включая Винзор, никогда не выглядел так прекрасно. Этот день казался нам замечательным, легким, великолепным, похожим на дни нашего детства. Вечером мы вернулись в город, и обстановка показалась нам совершенно спокойной. По Ладбрук-Гроув слонялись прохожие, боковые улочки все еще были перегорожены, а Порто-Белло-Роуд была заполнена подвыпившими людьми, посидевшими в окрестных пабах, но все они, казалось, пребывали в веселом состоянии духа, и я решил, что просто перестраховался». Когда Бен уехал домой, я позвонил своей подруге Мэри Газели и спросил, не хочет ли она побывать на карнавале. Получив положительный ответ, я договорился с ней встретиться утром и отправился в постель, укачиваемый отдаленными ритмами регги. В два часа ночи меня разбудило громкое нарастающее жужжание. Казалось, что на нас надвигается целая туча ос. Потом послышались вой полицейских сирен, гул вертолетов над головой, громкие голоса, Словно на улицах нотинг хилла разразилась война. Я встал и осторожно выглянул в окно на Колвиль-сквер. Я увидел, что полицейские, снабженные щитами, дубинками и специальными шлемами, теснят сбившихся в группы людей. Потом жужжание переросло в рычание. Послышались звук разбитого стекла, скрежет металла о металл, яростные гневные голоса. Мимо моего окна пробежал молодой чернокожий парень с разбитым в кровь лицом. За ним гналось не менее десяти полицейских. Это все навело меня на мысль о том, что власти сами инициировали столкновение и я являюсь свидетелем полицейской провокации. Ночью я и боялся выйти из дому и не мог заснуть, слушая крики. Утром пробрался к газетному киоску на Элджин Крессендт, Несколько магазинов были заколочены досками, хотя только один из них, кажется, был по-настоящему разгромлен. Несколько человек, белых, черных и индийцев, по всей видимости, хозяев этих магазинов, стояли и обсуждали ночные события. Я купил газету. На первой странице были помещены фотографии восставших, вступивших в столкновение с полицией. По стандартной версии газеты, полицейские защищались от охваченной тупой яростью враждебной толпы. Я узнал, что цветные швыряли бутылки и перевернули несколько автомобилей, но в комментариях не было никаких подробностей того, с чего именно начались столкновения. На вид окрестные улицы были пустынные тихи, но повсюду валялись осколки битого стекла и мусора. Двое торговцев откровенно смеялись над сообщениями о массовом бунте, и зазывали всех желающих в свои лавки. Я прочел также предупреждение членов Кенсингтонского совета о том, что скоро начнется кровавая баня, изверение полиции в том, что она сумеет взять под контроль толпу, уже ранившую нескольких офицеров. Я прошел вверх по Порто-Белло-Роуд до Талбот-Роуд, а оттуда до улицы Всех Святых. Сейчас в этом районе Царит атмосфера настоящего гетто, но 10 лет назад не было и следа молодых чернокожих хлыщей, посвистывающих вслед женщинам и предлагающих наркотики, играющих мускулами и грозно взирающих на всех белых. Тогда у меня еще были друзья, которых я мог навестить в кафе «Мангроув», бывшем неофициальный штаб-квартиры организаторов карнавала. Это было единственное в районе заведение, где могли встречаться люди любого цвета кожи. Двое малознакомых мне людей сказали, что обескуражены тем, что произошло ночью, и рассказали, как полицейские внезапно начали всех обыскивать под предлогом поиска наркотиков, арестовывать за ношение оружия, накидываться с дубинками на участников самых обычных праздничных церемоний. за Затем неизбежно следовали яростные протесты, завязывались драки. А потом копы просто чокнулись, парень. сказал мне мой друг Флойд. И начали бить всех подряд. Без разбору. Женщин, детей. А если ты спрашивал, что вы делаете, на тебя самого тут же сыпались удары. Безумие, правда? Если бы неофициальные вожди чернокожих не удержали молодежь отмщения, все могло бы обернуться куда хуже. Я срочно отправился домой и позвонил Мэри, но она уже выехала ко мне. К тому времени, когда она приехала, началось карнавальное шествие — Но все, кроме компании французских и итальянских мальчишек, явившихся сюда в надежде на развлечения, чувствовали тревогу, вызванную событиями предыдущей ночи. «Давай просто прогуляемся», — предложила Мэри, которая нервничала куда меньше, чем я. Она была в восторге от проплывающих мимо разукрашенных цветами платформ, на которых размещались ансамбли, исполняющие регги и калипса, от эксцентричных, и детских спектаклей из райской жизни или на тему популярных телевизионных шоу. Спектакли шли прямо, на медленно движущихся грузовиках и были окружены толпами людей всех национальностей земного шара. Мы присоединились к большой приплясывающей толпе, следовавшей за группой танцующие птицы. Все кругом были украшены перьями, кто изображал птицу лиру, кто райскую птицу. Их роскошные плюмажи покачивались в ритм музыки, напоминая мне кур, сестер скроманга. За ними шли зулусы с львиными гривами, страусовыми головными уборами и зеброидными щитами. Затем танцоры Ашанти в ярко раскрашенных деревянных масках и с палками-погремушками, растаманы, баптисты и пантеры. Все принимали участие в этом празднике единения, ставшим Временем освобождения, товарищества и очищения для каждого, кто его ждал, неважно, белого или черного, праздники, внесшим цвет, свет и жизнь в задавленные тоской трущобы северного Кенсингтона. Барабаны стучали, босы гудели, и даже самые зажатые невольно начинали притоптывать – И только полицейские, бледные, настороженные, движущиеся по тротуару вровень с шествием, не были захвачены духом карнавала. В прежние времена полицейским даже нравилось здесь, но тогда их было гораздо меньше. А теперь полицейских было больше, чем гражданских лиц. И когда мы повернули вверх, к укрытому листвой парку Кембридж-Гарденс и двинулись в сторону Порто-Белло-Грин, я заметил парней с щитами и в шлемах, укрывавшихся в тени под арками автобана, и снова увидел мужчин в плащах и кожаных куртках, пытавшихся успокоить своих людей. Я знал, сколь многим обязаны полицейские этим народным лидерам, которые куда больше бледных паникеров с горячей ненавистью, выглядывающих из-под своих шлемов, были способны навести здесь закон и порядок. Когда мы вышли на Порто-Белло-Роуд, где теперь находятся многие модные магазины, я увидел, что целая фаланга вооруженных полицейских кинулась преследовать троих молодых французов. Некоторые из нас тут же вышли из шествующей колонны, чтобы узнать, в чем же они провинились. Полицейские замешкались, и тогда французские парни схватились за камни и начали швырять их в полицейских. А в это время с другой стороны улицы выбежали двое чернокожих парней. Тут и там начались стычки, и из припаркованных поблизости автобусов на нас устремились сотни и сотни полицейских, которые полностью с комков шествия принялись громить карнавальные платформы, колотить женщин и детей. Толпу охватила паника, и люди обратились в бегство. А те немногие, кто попытался протестовать, немедленно попали под дубинки. Схватив Мэри за руку и держась ближе к стене, я ринулся под арку. Мы побежали в Тависток-Роуд, где было еще относительно тихо, а оттуда на улицу Всех Святых, в Мангроув, холодный, светлый интерьер которого показался нам похожим на святилище. К тому времени, как полицейские добрались туда, заполонив улицу Всех Святых и заняв остановку на выходе из паба, Мангровов уже был заполнен людьми, считавшими делом чести не отвечать на вопросы людей в униформе. Около трети присутствующих были белыми, причем, по большей части, белыми парами. И мы чувствовали единство друг с другом, как будто были, как сказал мой друг Йон Тракс, с защитниками Аламо или солдатами из Руркс-дрифта, ожидающими атаки зулусов». Защитниками Аламу. Эпизод Техаско-Мексиканской войны 1836 года. При Аламу 184 техасских добровольцев 13 дней выдерживали осаду мексиканской армии численностью, источники расходятся, от 1800 до 6000 человек. После штурма техасцев осталось в живых лишь 15 человек, в основном женщины и дети. Мексиканцы же потеряли по различным оценкам от 1000 до 1600 человек. Солдатами из Руркс-Дрифта. Форпост Руркс-Дрифт в Южной Африке, где во время англо-зулузской войны 1879 года английский гарнизон в течение нескольких дней был осажден армией зулусов. Полицейские подначивали нас и провоцировали. Но мы делали вид, что ничего не происходит. В какой-то момент Йон Тракс и еще один наш приятель вышли на улицу, чтобы расспросить полицейских, откуда они родом. И с чего это оказались здесь? Инспектор сказал, что они из Уэйбриджа, и что их предупредили, мол, «Мангроув» — это центр бунтарей. Они были уверены, что мы планируем устроить всеобщий гражданский хаос». Когда Йон Трукс попытался объяснить, что агрессия исходит от самих полицейских, инспектор, оглядев его с ног до головы, а точнее с ковбойских сапог до длинных волос, твердо повторил, что его задача удостовериться, что мы не начнем мутить воду, и посоветовал Йону и всем прочим белым убираться отсюда по-добру-поздорову. «Когда Йон передал нам все это, мы еще больше развеселились». «Не думаю, что они и в самом деле нападут», — сказал Элтон Грэм из «Глиннера». Но парочка фотографов из «Сан» и «Дейли Мэйл», ошивающихся на углу «Макгрегор Роуд», будут очень рады, если мы столкнемся с копами. Поскольку со всех сторон возобновились крики, мы считали более безопасным оставаться в мангроуве Хотя стоявшие в оцеплении полицейские были явно настроены на стычку, Мэри казалась вполне довольной и охотно общалась с мангровцами Кто-то из наших предложил поиграть в карты. Немного погодя начался один из самых поразительных ритуалов, которые мне приходилось наблюдать, начиная с 50-х годов. А ведь я был свидетелем многих демонстраций и волнений и в Лондоне, и в Париже. Пока люди в Мангроуве мирно обедали и вели добропорядочные беседы, ряды полицейских продолжали пребывать – Так что, в конце концов, в окна не было видно уже ничего, кроме шлемов, щитов и дубинок. Потом, явно по сигналу, полицейские начали ритмично стучать по щитам своими дубинками, словно готовясь к бою, и явно пытались спровоцировать нас на попытку их атаковать. А Элтон, с которым мы сидели за одним столом, покуривая траву и иногда помахивая рукой полицейским, пошутил, до «Да чего эти туземцы неугомонны?» Мэри все это по-прежнему забавляло и удивляла, и хотя она ничего не знала о недавних событиях в нотинг хилле российских компаниях полиции против мангрового и черных активистов, ей вскоре стало очевидно, что полиция хочет силой втянуть в драку тех, кого в прессе обзывали анархистами-головорезами. Монотонный стук дубинок по щитам заглушил беспорядочные звуки насилия, вой полицейских свистков и сирен. Тут кто-то включил в ресторане усилитель, и тогда мы услышали, как голос Боба Марли вступил в соревнование с полицейскими. Это напомнило мне один из старых фильмов Джона Форда, где Обри Смит заводит граммофон, чтобы заглушить бой там -тамов. Речь идет о фильме «Крошка Уилли Уинки», поставленном американским киноклассиком Джоном Фордом, 1895-1973, в 1937 году по рассказу Киплинга. Главные роли исполняли Ширли Темпл и английский актер Чарльз Обри Смит. 1863-1948. Мне пришло в голову, что полицейские выбивают дубинками тот же самый ритм, какой обычно выбивают ладонями толпы футбольных фанатов. Иногда они вдруг останавливали, чтобы посовещаться со своим начальством, и тогда смутные тени газетчиков и фотокорреспондентов, точно шакалы, начинали рыскать туда-сюда в ожидании, когда же начнется бойня. Потом стук дубинок по щитам возобновлялся. И в сумерках, когда мы провожали Мэри в Колвиль-Террас, где находилась моя квартира, этот стук так и не прекратился. Остальные события мы наблюдали по телевизору. Из телевизионных сообщений следовало, что волнениями охвачено, по крайней мере, пол Лондона, и что все черное население схватилось за оружие, чтобы перебить полицейских. «Империализм не думает умирать», — пришло мне тогда в голову, и даже не пытается сменить свои методы.